Глава седьмая. С покупкой Норвегии пришлось снова увеличивать армию. А куда деваться, если пришлось раздергать ее сперва в Ольденбург, затем в Хорватию и вот теперь в Норвегию. Увеличил не слишком уж, до ста тысяч человек вместо восьмидесяти. Ну и занялся обучением норвежских ополченцев, всячески пугая их вражескими десантами. Те послушно пугались. Раз уж сам Грифон Руянский считает такое событие вероятным, и благодаря фугалочкам удалось протолкнуть закон о переселенцах. Как ни странно, закон прошёл легко. Норвежцы прекрасно понимали, что они крайне малочисленны, и случись что-то серьёзное для отпора может не хватить людей. На Померанский дом пусть непременно придёт на помощь, но пока он придёт, единственное, на чём настаивали местные так это на тщательном отборе переселенцев. Во-первых, они категорически отвергали датчан, любых. К шведам отношение было помягче, но тоже настороженным. Очень уж много пограничных конфликтов и прочих соседских инцидентов. Да, собственно говоря, у шведов была аналогичная ситуация, так что если переселится несколько сот семей, уже много. Зато к Венедам отношение было самое благожелательное – свои. За последние века военных конфликтов между норвежцами и винедами не было, а вот роднились они частенько. И что характерно, им было не слишком важно, настоящие ли это винеды, а не мищенный потомок или переселенец из России, всё равно свои. Зато внешность переселенцев была им не безразлична, исключительно белобрысые и светлоглазые орийцы. Сэр, осторожно сказал навестившему сына Владимиру у Леайнер, один из местных лидеров, которому Богуслав поручил сформировать парламент. Мы понимаем, что нас мало, и мы будем вынуждены родниться с соседями пришлыми. Но хотелось бы, чтобы наши правнуки были похожи на наших прадедов. Рюген решил пойти им навстречу. В конце концов, в Венедии темноволосых или не совсем ирских людей меньше 2%, так что проблема не актуальна на ближайшие полтора столетия. Хотя норвежцы захотят закрепить это законодательно. «Да ради всех богов! Надо будет, внуки-правнуки изменят закон!» А вот с усердно насаждаемой чистотой не ладилось. Вы и ах! Но славяне под властью цивилизованных европейцев и католической, а затем и протестантской церквей успели отвыкнуть от чистоплотности и мытья, и вбивалась она пока буквально на палочном уровне. Вроде и бани построили. Вроде бы есть русские переселенцы, с которых можно брать пример. Хрена! Ке ещё раза в месяц мыться никак не желают. Да и этот норматив пришлось вводить законодательно. Ситуация в Венедии всё равно намного лучше, чем в той же Пруссии и прочих Европах, но и не сравнить с Россией. И хрен бы с ними, вонючками, своих придворных он более-менее приучил, а уж любовницы подавно. Но если в России эпидемии фактически отсутствовали, то и в Венедии бывали, бывали. И пусть благодаря хотя бы элементарной чистоплотности смертей было гораздо меньше, чем у соседей. Грифиш достаточно долго ломал голову. Система штрафов и поощрений, личный пример, всё работало, но гораздо меньше, чем хотелось бы. Ха. Лицо попаданца озарила суเหрепоя улыбка, и он схватил карандаш, принявшись строчить наброски. Ввести налог на домовладельцев на грязь перед домами и грязь на стенах домов, прогрессивный, в зависимости от того, находится этот дом на мощёной улице в центре или на окраине ввести налог на крыс, клопов, тараканов с домовладельцев а ежели их вины в том нет так взыскивать с виновных соседей, что делятся подобным отрением с окружающими или же с магистрата, что допустил свалку в городской черте ввести налог на домашних животных в городах кроме певчих птиц и животных красоловов будь то кошки, собаки специальных пород или же ласки Но ежели животные и крысоловы заведены хозяином только для баловства и заведомо не выполняют свои функции, содержатся в клетках, или как-то еще хозяин не дает им возможность охотиться, брать налог, как с обычных животных. Налог на собак в городах взымать в зависимости от размера и веса последних. Чем больше собака, тем больше налог, ибо гадит она тоже больше, да и опасность для горожан исключить нельзя. потому и держать их смогут лишь те, кто сможет в случае нападения своего питомца на постороннее лицо оплатить лечение этого лица, запретить пускать в присутственные места людей заведомо нечистоплотных, от кого засажен несёт оно возом или потом и можно заподозрить вшей. Ха, вот теперь забегают. И хитно пробормотал император и позвонил в колокольчик. "Готлиб", сказал он вошедшему камердинеру. Отнеси записи в секретариат и скажи, пусть оформят как полагается. Вот зафивал, но остался на месте, нерешительно покашливая. Ну что ещё? Так это сыр внук у меня родился, у старшеникова Трояна. Крестить будем. Колясного уже подобрали? Нет? Замечательно, меня возьмёшь. Конечно, сыр Камердзинер в порыве чувства аж подпрыгнул, засветившись от радости. Крестив маленького Ратибора, сына Трояна, Владимир подарил крестнику великолепную шпагу на вырост со словами: "Я даю ему меч, всё остальное он возьмёт сам". Старинные славянские обычаи имел колоссальное значение, поднимая новорождённого от статуса крестника императора до Тут сложно сказать, но наиболее подходящим будет дальний родственник. То есть Гриффич показал, что Померанский дом берёт на себя заботу о ребёнке, обещая позаботиться о его судьбе. Столь высокая честь была не случайна. Готлиб очень много значил для него, да и дети верного коммердинера служили ему с честью. Вообще же, крестников у Грифича было более двухсот. Вроде бы и невелик труд, а для честного вояки, исполнительного чиновника или оборотистого купца немалый повод для гордости и... Чего уж скрывать, это давало небольшие, но преимущество для новой почти родни. Разобравшись с делами, Пришлось посетить Священный синод. Данная организация была призвана умирить разногласия христианских конфессий, как в Венедии, так и в Священной Римской империи. И между прочим, разногласий было немало, ибо одних только истинно православных значимых течений старообрядчества было больше дюжины. Примечание: я прекрасно знаю, что в оригинале до Никоняновской церкви называлась правоверной Наверное, это просто ещё один перевод греческого ортодоксальное. Но это уже детали. И пусть количество прихожан самых значимых ограничивалось нередко парой-тройкой тысяч, но учитывая влияние староверов и их капиталы, значимость их родных ветвей религии нельзя было преуменьшить. А были ещё и протестанты, тоже десятки течений. А ещё несторианцы, ариане, копты, представители армянской церкви, грузинской и, разумеется, РПС. Все это шобла регулярно переругивалась и приходилось их успокаивать. Ругонь происходила по разным причинам, как богословским, так и имущественным, а бывали и более интересные варианты. В частности, представители многих церквей не совсем понимали, что если где-то очень далеко они самые большие шишки, то в Венедии их функции скорее таки аналоги Консильст для немногочисленных купцов-соплеменников. Но ну и вели себя нагло. Вот и в этот раз представитель РПЦ, иерманах Алексей, влез к старообрядцам и успел натворить дел, старательно порушив робкие ростки доверия между старообрядцами и новообрядцами. Примечание. Иерманах — монах, имеющий сан священника. Зал для собраний был уже полон, ждали только императора. Так что, как только Владимир зашел и опустил зад на жесткий стул, события понеслись вскачь, И романах встал и, не спрашивая разрешения, начал говорить великолепно поставленным басом. Вместо того, чтобы смиренно преклонить колени и молить Господа простить их прегрешения, мужчина он был, что называется, в соку, чуть меньше сорока, очень рослый, необыкновенно широкоплечий и обремененный изрядным пузом, и очень самоуверенным. Как одного из значимых иосифлян, его сослали в своеобразную почетную ссылку, представлять РПЦ в Венедии. Примечание. Есифляне, сторонники Иосифа Волоцкого, выступавшие за богатую церковь с земельными наделами, крепостными и так далее, противники нестяжателей. Справился бы, по чётум уважения, заработал бы очков в своём однопартийцам, но ну а нет, ну это в теории. Павел попросил успокоить и Романаха как-нибудь дискредитировать, так что спецслужбы приготовили хитрую многоходовку, но Всефлянин разочаровавал их. Оказалось, что он не лидер, а рупор, и умение красиво говорить, пусть и шаблонными фразами, далеко не всегда является признаком ума или хотя бы знаний. Алексей попался на все крички: деньги, челоугодие, алкоголь, женщины, славия, и ты император, величаво продолжал и Романов, указывая на померанского посохом: лучше бы прогнал проклятых попистов до ветеран, да крестился бы в веру православную. Сказав это, он выпрямился горделиво и обвел окружающих высокомерным взглядом. «Ой, дурак! Это ведь была еще одна ловушка для совсем уж неграмотных!» И он послушно повторил то, что ему наплел очередной подсадной. «Ну и дурак!» Вздохнув печально, Рюгин прикрыл глаза, открыл и произнес. «Ты, дружок, широк в плечах, да башкой совсем зачах. Вот у Мишка и поправишь на казенных-то харчах». Клопному в ладоши и двое стражников синода взяли того под локти. Для таких вот особ, имеющих почти дипломатический статус, имелась специальная тюрьма, вполне комфортабельная. Увести. После полудня зашёл к Михелю Покоре, главному инженеру и главному артиллеристу как Венедии, так и империи. Кошув даже получил титул имперского графа, звание фельдмаршала и весьма солидные поместья. Остался всё тем же мужиковатым выходцем из едва ли не крестьянской семьи. Но сейчас это уже никого не волновало. Авторитет у него был колоссальный. Да и прототип у него уже был, легендарный Миних, тоже далеко не аристократ по рождению. Традиционно несколько раз в году Михель устраивал смотры для иностранцев, желающих завербоваться на венецианскую службу. Вообще-то Гриффич не был в восторге от иностранцев-наёмников, но артиллерия дело такое, Но не хватало пока людей, не хватало. Несмотря на двойное жалование артиллеристов, большая часть дворян предпочитала более традиционные военные карьеры, кавалерия, флот и пехота. Люди же, имеющие достаточное образование для службы в артиллерии, в большинстве своем предпочитали более мирные или финансово выгодные профессии. В последние пару лет наметился тонкий ручеек кондотьеров из Франции и Испании. В обеих странах правили бурбоны, и в обеих странах была предгрозовая ситуация. Причем в Испании к бурбонам отношение было куда как хуже. Многие считали их оккупантами, и постоянные заговоры и восстания были нормой. Впрочем, логика в поступках заговорщиков прослеживалась. Испанские бурбоны ввели профранцузскую политику, часто даже в ущерб Испании. Но если предыдущего монарха Карла III все-таки уважали за несомненные деловые качества, то вот его преемник, Карл IV, Меня, человеком за пару лет успел сбросить все достижения в пропасть. Что говорить, если фактически страной правил любовник его жены Мануэль Гадой. Храбрые шавалье и Идальга не боялись воевать и умирать. Но вот участвовать в приближающейся гражданской войне желали не все. Вот и сейчас капитан Наполеона Баунопарта представился вошедший соискатель и попаданец раскашлялся. Ну ни хрена себе. отпифады, он знаком велел тому продолжить. Кстати, очень красивый и подтянутый мужчина, никакого лишнего веса, да и рост вполне средний. Примечание. В молодости Наполеон был достаточно красивым и очень подтянутым мужчиной. Рост 169 см, вполне прилично. Фиестичное мнение Наполеон Каратышка возыкле из-за того, что окружающие его гвардейцы были выше императора. Плюс, скорее, который в СМИ Кстати, знаменитый комплекс Наполеона, который приписывает невысоким, а карликам, я говорю, мужчинам повышенную агрессивность и массу психологических проблем, миф. Психиатры его не поддерживают. Дворянин Корсиканец, артиллерист, участвовал в боях в Новом Свете. Звание капитана получил за взятие Мусии. Слышал о том деле, благожелательно отозвался Мишель, но думал вам за это больше чиндаль. Наполеон промолчал. Только выразительно пожал плечами. И почему же вы хотите покинуть Францию и поступить к нам на службу, спросил Рюгин. Потому что не вижу там перспектив. Там явно намечается смута, и я не вижу, к какой стране лучше примкнуть. А ещё вас уволили со службы, как неблагонадёжного, спокойно добавил Мишель, взглянув в бумаги. Губы Наполеона задрожали. Уволили, с горечью отозвался он. «А ведь я всего лишь хотел блага моей Корсики». Примечание. Наполеон и правда был патриотом Корсики и до определенного времени весьма активно участвовал в политической жизни острова, вплоть до тренировки местного ополчения, участия в выборах и так далее. Да и к Франции он был настроен скорее негативно. Помнил, что при захвате острова французами пролилось немало корсиканской крови, причем порой явно лишней. Патриотом Франции он стал разве что тогда – когда получил возможность взять власть в стране, когда Франция стала его, а к своему отношение другое. Псы. Понимаю, что странно такое читать, но сами откройте биографию полководца. До определённого момента свои надежды он связывал именно с Корсикой. Франция это скорее классический случай ухватил удачу за хвост. А оказалось, что если моё мнение о благе родины расходится с мнением Парижа, то я неблагонадёжный и потенциальный бунтовщик. хотя я с товарищами хотел примирить Корсику с Францией. Попаданец смотрел и видел не будущего, возможного только возможного, врага России, а обычного молодого офицера с не слишком удачной судьбой. Убить? А зачем? История явно пошла по другому пути, а, безусловно, прекрасный артиллерист лишним не будет. Ну и присмотрим заодно. — Что ж, капитан Буонапарти, — негромко сказал Померанский после обмена взглядами с покорой. Вы приняты на испытательный срок. В канцелярии вам выдадут аванс. Тут Рюгин с некоторым сомнением оглядел потрепанный мундир и впалые щеки. Вспомнил, что у него было очень много братьев и сестер, которые до определенного времени жили небогато. И подъемные. Ваша задача — показать себя хорошим артиллеристом и вжиться в офицерское сообщество. А еще — выучить венецкий язык как можно быстрее».